Глава 74 Сквозь бурю А вот ты, однако, никогда не был силой, созданной для равновесия. Ты тащишь за собой хаос, точно труп, который волочат по снегу, держа за ногу. Пожалуйста, прислушайся к моей просьбе. Покинь то место и присоединись ко мне, да в клятву, а не вмешательстве. Каладин уцепился за руку шалан. Наверху грохотали валуны, врезаясь в плато, отламывая куски, которые сыпались на дно мимо них. Ветер истовствовал. Вода прибывала, поднимаясь к нему. Он держался за шалан, но их мокрые руки начали скользить, а потом ее хватка окрепла, словно девушка ощутила внезапный прилив сил. Мощным рывком, который не сочетался с ее хрупкой фигуркой, шалан подняла Каладина. Он уперся здоровой ногой, которой уже касалась вода, и вынудил себя преодолеть оставшееся расстояние, чтобы присоединиться к ней в нише, выдолбленной в скале. Ниша едва ли достигала трех-четырех футов в глубину, меньше трещины, в которой они прятались от ущельного демона. К счастью, обращена она была на запад. Хотя вокруг них вертелся ледяной ветер и летели водяные брызги, Основной удар бури принимало на себя плато. Тяжело дыша, Каладин привалился к стене своеобразного алькова, и шалан прижалась к нему. Раненая нога полыхала от жуткой боли, веденка была теплом в его руках, и он держался за нее так же крепко, как и она за него. Они оба сидели, сгорбившись у каменной стены, и его голова упиралась в потолок их убежища. Плато содрогалось. Тряслось, точно испуганный человек. Каладин почти ничего не видел. Тьма была абсолютной, не считая моментов, когда сверкала молния. И звук. Грохочущий гром, похоже, не был связан с яркими вспышками молний. Вода ревела, точно злобное чудовище, и вспышки озаряли пенящуюся бурную реку в ущелье. Присподняя. Вода почти достигала их ниши. Она поднялась футов на пятьдесят или больше. Грязная, полная веток, сломанных растений, сорванных со стен лос. «Сфера!» — спросил Каладин во тьме. «У вас была сфера для света!» «Нету!» — прокричала она сквозь рев бури. «Наверное, уронила, когда схватила тебя!» «Я не...» Жуткий громовой раскат в сопровождении ослепляющей вспышки света лишил его дара речи. Шалан прижалась к нему крепче, вцепилась пальцами в плечо, перед его взором остались очертания вспышки. Вот буря! Он мог поклясться, что эти очертания складывались в лицо, до да жути искаженные, с разинутым ртом. Следующая молния озарила потоп снаружи чередой трескучих вспышек, и оказалось, что на поверхности воды полным-полно трупов. Течением мимо них влекло десятки мертвецов, чьи глаза были обращены к небесам, а у многих глазницы были пусты — люди и паршенди. Вода всколыхнулась и подтопила нишу на несколько дюймов. Вода мертвецов. Буря опять стала темной, черной точно пещера под землей. Только Каладин, Шалан и трупы. «Это была», — проговорила Шалан, когда их головы сблизились — Самые нереальные вещи из всех, какие я когда-либо видела. Бури, странные. Говоришь по собственному опыту. Сада свелел повесить меня снаружи во время одной. Объяснил он. Я должен был умереть. Тот ураган попытался сорвать с его костей кожу и мышцы. Дождь напоминал ножи, молнии прижигающие железо. И маленькая фигурка, вся в белом, стоявшая перед ним скинув руки, словно желая рассечь стихию ради него, миниатюрная и хрупкая, но такая же сильная, как сами ветра. Сил. Что же я сделал с тобой? — Хочу услышать эту историю, — сказала Шалан. — Как-нибудь поведаю. Их опять окатило водой. На миг они сделались легче, поплыли на гребне внезапной волны — Течение потянуло их с неожиданной силой, словно желая выволочь наружу в реку. Шалам скрикнула, и Каладин в панике схватился обеими руками за края ниши. Вода отступила, хотя он по-прежнему слышал, как она шумит. Они снова устроились в алькове. Сверху пролился свет, слишком ровный для молнии. Что-то ярко светилось на плато и двигалось. Было трудно разглядеть, потому что выход из их убежища закрывала завеса воды, струившейся по стене плато. Однако Каладин мог поклясться, что видел там громадную фигуру, светящуюся, которая шла куда-то в сопровождении другой фигуры, чужеродной и гладкой. Они брели сквозь бурю шаг за шагом, пока свет не угас вдали. «Прошу тебя», — проговорила Шалан, «мне нужно как-то отвлечься от этого». «Расскажи!» Он содрогнулся, но кивнул. «Голоса!» «Голоса должны помочь!» «Все началось, когда Амаром меня предал!» Начал Каладин настолько тихо, что лишь прижавшись к нему, Шалан могла слышать. «Он сделал меня рабом, потому что я знал правду. Знал о том, что он убил моих людей из-за страстного желания заполучить осколочный клинок». Меч значил для него больше собственных солдат, больше чести. Он поведал о том времени, когда был рабом, о своих попытках сбежать, о тех, кто погиб, поверив в него. История, которую Кел никогда не рассказывал, текла из него неудержимым потоком. А кому он мог ее выложить? Четвертый мост большую часть этих событий прожил вместе с ним. Юноша поведал ей про фургон и про твлаква. Она охнула, услышав это имя, явно знала работорговца. Он рассказал об оцепенении, о пустоте, о мыслях о самоубийстве и о том, как на это не хватило сил. А потом пришел черед четвертого моста. Он умолчал про сил. Это теперь было слишком больно. Взамен написал вылазки с мостом, ужасы и смерти. Их омывал дождь, который то и дело задувало внутрь, и он мог поклясться, что слышит далекие песнопения. Какие-то странные спрены проносились мимо их убежища, красные и фиолетовые, похожие на молнии. Может, их и видела сил? Шалан слушала. Он думал, что веденка станет задавать вопросы, но та молчала. Не уточняла детали, не болтала. Девушка, похоже, очень даже умела вести себя тихо. Удивительное дело, Кэл дошел до самого конца до последней вылазки с мостом, до спасения Далинора. Хотелось все это извергнуть из себя. Он рассказал о встрече со сколочником Паршенди, о том, как оскорбил Адалина, как в одиночку удерживал подступы к мосту. А когда закончил, они позволили тишине окутать себя и молча делили тепло. Вместе смотрели, как подсвеченная молниями течет вода там, где до нее нельзя было дотянуться. «Я убила своего отца», — прошептала Шалан. Каладин взглянул на нее. Вспышка света озарила ее глаза. Она смотрела снизу вверх, положив голову ему на грудь, и капли воды дрожали на ее ресницах. Его руки обнимали ее за талию, она обнимала его. После тары он еще ни разу не был так близок с женщиной. «Мой отец...» «Был жестоким, злым человеком», — продолжила Шалан, — «убийцей. Я любила его, и я задушила его. А он лежал на полу, смотрел на меня и не мог пошевелиться. Я убила собственного отца». Он не стал подталкивать ее, хотя желал узнать. Ему это было нужно. К счастью, девушка не замолчала и рассказала о своей юности и об ужасах, которые познала. Каладин считал свою жизнь кошмарной, но была одна вещь, которой он обладал и которую, наверное, недостаточно ценил — любящие родители. Рашон притащил в пот саму преисподнюю, но, по крайней мере, рядом с Каладином всегда были мать и отец, готовые его поддержать. Что бы он делал? Если бы его отец оказался таким же полным жестокости и злости человеком, какого описывала Шалан, если бы мать умерла у него на глазах, что бы он делал, если бы вынужден был сам нести свет в родной дом, а не питаться светом, который дарил ему Тьен? Юноша слушал изумленный. «Буря! Почему эта женщина не сломалась? Не сломалась по-настоящему!» Она говорила о себе так, но на самом деле походила на копье со сколом на наконечнике, копье, которое по-прежнему оставалось острым. Он предпочитал такие, с парой щербин на лезвии, с потертым древком. Острее, которое побывало в битве, попросту лучше нового. Ты знаешь, что кто-то с этим копьем боролся за свою жизнь, и оно осталось надежным, не сломалось. Отметины вроде этих были знаками силы но когда она гневно упомянула о смерти своего брата Хеллорана, Кал похолодел. Хеллорана убили в Олеткаре. он погиб от рук Амарама. Клянусь бурей, это ведь я его убил, верно? подумал Каладин. Убил ее любимого брата. Он ей об этом рассказал? Нет. Нет, он не говорил о том, что убил осколочника, лишь о том, что Амаром перебил людей Каладина, чтобы никто не узнал, как он жаждет заполучить это оружие. Он привык излагать события, не упоминая о том, что убил осколочника. Первые же месяцы в рабстве приучили его к тому, что болтать о таких вещах опасно. Он даже не осознавал, что и здесь последовал той же привычке. Поняла ли Шалан, что Каладин, а не Амаром был тем, кто на самом деле убил осколочника. Похоже, она не связала одно с другим. Девушка продолжала говорить, повествуя о ночи, также во время бури, когда отравила, а затем убила своего отца. «Всемогущий — это женщина, сильнее, чем он когда-либо был!» «И вот, — продолжила Шалан, снова прижимая голову к его груди, — Мы решили, что я разыщу ясну. У нее, понимаешь, у нее ведь был духозаклинатель. Вы хотели узнать, не сможет ли она починить ваш? Это было бы слишком разумно. Кол не видел, как она нахмурилась, сердитая сама на себя, но как-то это услышал. Мой план, глупый и наивный, состоял в том, чтобы поменять местами ее и мой духозаклинатели и работающий привезти домой и так добыть денег для семьи. «До этого вы никогда не покидали семейные владения?» «Верно. И вы отправились? Ограбить одну из самых мудрых женщин во всем мире?» «Эх, да. Помнишь, я говорила про глупый и наивный план? Как бы там ни было ясно, все узнала. К счастью, я ее заинтриговала, и она согласилась взять меня в ученицы. Брак с Адалином был ее идеей, способом защитить мою семью, пока я учусь». Хм. Снаружи сверкнула молния. Ветер как будто сделался еще сильней, если такое вообще было возможно. И Каладину пришлось повысить голос, хотя Шалан находилась вплотную к нему. — Очень щедро для женщины, которую вы чуть не обокрали. — Полагаю, она увидела во мне что-то, и... Тишина. Каладин моргнул. Шалан исчезла. На миг он запаниковал и начал шарить руками в поисках, а потом осознал, что нога не болит, и дурнота от потери крови, шока и переохлаждения тоже прошла. А, подумал он. Опять! Он перевел дух, встал и вышел из тьмы на край ниши. Поток внизу замер, словно застыл и Каладин мог выпрямиться в полный рост у входа вальков, который Шалан на самом деле сделала слишком низким, чтобы в нем можно было встать. Он выглянул наружу и встретил чужой взгляд. Лицо, огромное, как сама вечность. «Бурятиц», — выдохнул Келл. «Некоторые называли его Езаразе, Вестник». Однако это не сочеталось с тем, что Каладин слышал о любом из вестников. Возможно, буря отец был спреном, богом. Он как будто был безразмерным. Но Каладин его видел. Различал лицо в безграничной протяженности. Ветра стихли, юноша слышал, как бьется его собственное сердце. — Дитя чести! — на этот раз лицо заговорило. Прошлый раз посреди бури оно молчало, хотя откровенничало во снах. Каладин бросил взгляд в сторону, словно проверяя, не появилась ли шалан, но она отсутствовала. Девушка не часть этого видения, какова бы ни была его природа. — Она одна из них, верно? — спросил Каладин. — Одна из сияющих рыцарей, или, по крайней мере, связыватель потоков. Вот что случилось во время сражения с ущельным демоном. И вот как она выжила при падении. Дело не во мне. Дело в ней. Буря-отец загрохотал. Сил! Продолжил Каладин, опять посмотрев в лицо существу. Плато перед ним исчезли. Теперь они с лицом были наедине. Он должен узнать. Это причиняло ему боль, но он должен был. «Что я натворил?» «Ты ее убил!» От этого голоса все тряслось, как будто как будто сотрясание плато и его собственного тела и были звуками, из которых складывались слова. «Нет», — прошептал Каладин. «Нет». «Все повторилось», — зло проговорил буря отец проявление человеческого чувства, которое Каладин узнал. «Людям нельзя доверять, дитя та наваста. Ты забрал ее у меня, мою любимицу». Лицо как будто начало удаляться, тускнеть. «Прошу тебя!» — закричал Каладин. «Как я могу все исправить? Что я должен сделать?» «Это нельзя!» «Исправить! Она сломлена! Ты такой же, как те, что были раньше! Они убили очень многих, кого я люблю! Прощай, сын чести! Больше тебе не летать с моими ветрами!» «Нет, я...» Буря вернулась каладин без сил рухнул на пол ниши задохнувшись от внезапного возвращения боли и холода дыхание келика воскликнула шалан что это было вы видели лицо да такое огромное я разглядела в нем звезды множество звезд бесконечность это буря отец устало произнес каладин он нащупал под собой что то и оказалось что оно светится сфера Та, которая чуть раньше уронила шалан. Она потускнела, но теперь снова была заряженной. — Это удивительно, — прошептала веденка. — Я должна это нарисовать. — Желаю удачи, — буркнул Каладин в этом дожде. Словно чтобы подчеркнуть его слова, их захлестнула еще одна волна. В ущельях образовывались водовороты, и время от времени волны дотягивались до них, заливая нишу на несколько дюймов но на этот раз течение не грозило утащить их прочь. «Бедные мои рисунки!» Шалан прижимала сумку к груди, защищенной рукой, а свободной продолжая держаться за него. Ведь больше не за кого. Сумка водонепроницаемая, но... Я сомневаюсь, что она еще и бури непроницаемая. Каладин хмыкнул и уставился на текущую воду. В ней таился какой-то чарующий узор, в котором проступали сломанные растения и листья. Трупов больше не было. Перед ними вода высоко вздымалась, словно огибая что-то большое внизу. «Туша ущельного демона», — понял Каладин. «Все еще лежала внизу, застряв в узком проходе. Даже паводок не смог поднять такую тяжесть». Они замолчали. С появлением света желание выговориться иссякло и он хоть и поразмыслил над тем, как бы задать ей прямой вопрос о ее истинной сущности, в которой все больше убеждался, не стал ничего спрашивать. Когда они освободятся, найдется подходящий момент. Пока что Каладин хотел подумать, хотя по-прежнему был рад ее присутствию и осознавал его во всех смыслах, поскольку она прижималась к нему в мокром и зодранном платье. Однако беседа с отцом. Отвлекало его от таких мыслей. Сил. Неужели он действительно убил ее? Он ведь недавно слышал ее плач. Каладин попытался просто ради бесполезного эксперимента втянуть немного буресвета. Он почти хотел, чтобы Шалан это увидела, как она отреагирует. Конечно же, ничего не вышло. Буря медленно проходила, паводок постепенно спадал. Когда дождь ослаб, вода в ущелье потекла в другую сторону. Все было так, как он предполагал, хоть и не видел ни разу. Теперь дожди шли к западу от равнин, не на самих равнинах. Река бурлила куда более лениво и утекала туда, откуда явилась. Из-под воды появился труп ущельного демона, затем потоп наконец-то закончился. Река превратилась в ручеек, дождь — в морось, Капли, которые падали с плато наверху, были куда крупнее и тяжелее самого дождя. Он шевельнулся, собираясь выбраться из ниши, но понял, что шалан, свернувшись клубочком рядом с ним, заснула. Девушка тихонько посапывала. — Наверное, ты единственная, — прошептал он, — кто когда-либо засыпал, пережидая великую бурю под открытым небом. Хоть Каладину и было неудобно. Он понял, что карабкаться вниз с его раненной ногой совсем не хочется. Силы иссякли, после слов буря отца обрушилась безжалостная тьма. И он, позволив себя оцепенеть, заснул.